Глава 15. Дружеская переписка. Осознанные сновидения и несостоявшийся разговор. Липецкая область, город Н. Наши дни. Выйдя из архива, впечатленная находками, Аня сразу же набрала Аси. Расставаясь, они обменялись телефонными номерами, чтобы в случае чего иметь возможность поддерживать связь. Аня шагала по знакомым улицам, практически без снежного города, и беспрестанно звонила но аппарат был вне зоны действия, а абонент не отвечал. Пожав плечами, Аня решила набрать позже. Вспомнила, какая ужасная связь в особняке на Галерной. Сама же столкнулась со странностями, когда ее телефончик то не работал, то не ловил сигнал. Зато сообщения от Андрея приходили с завидным постоянством. Ничего такого. Просто дружеская переписка. В основном все сводилось к пожеланиям хорошего дня, шуткам и обсуждениям смешных новостей. Аня, увлеченная своими делами, могла не отвечать сразу же, ровно как и Андрей, водивший по крышам и дворам-колодцам свои экскурсии. Но переписка была, и с каждым днем она становилась все более крепкой. А тем касалась все более личных. Например, Аня с удовольствием рассказывала знакомому, где они с мамой были днем, или показывала фото города. Андрей так не откровенничал, но с удовольствием поддерживал с ней беседу. Общаться с ним было приятно. Он оказался умным и интересным собеседником. Правда, была одна странность, которая Аню преследовала. Но девушка старательно заглушала нотки тревожности, поселившиеся где-то в глубине души. Какое-то смутное, еле уловимое ощущение не отпускало ее. Аня не могла дать ему определение. Ей казалось, что это ее душа противится общению с новым человеком, потому что никак не может забыть Ильинского. К Андрею было сложно придраться. Он вел себя вежливо писал в меру, шутил интеллигентно. Но… Аня знала, что это просто общение. Но ей казалось, что так в обществе ей будет легче забыть Николая. Она по-прежнему остро чувствовала его присутствие во снах, но просыпалась уже спокойнее, да и быстрее теперь получалось унять безумное сердце. В одной из ночей Аня прямо во сне вдруг решилась поговорить с ним. Это походило на сумасшествие, но она так устала от одного и того же видения, что готова была поверить во все, что угодно. Аня прочитала где-то в соцсетях, что душа во время сна покидает тело. И если практиковать осознанный сон, можно брать информацию из общего информационного поля. А там нет ни прошлого, ни будущего. Когда во сне она вновь тонула в вязком болоте, девушка вспомнила об этом. «Николай!» Позвала она тихо и, словно по волшебству, ощутила знакомый запах табака и терпкий аромат одеколона. «Ну, наконец-то ты со мной заговорила!» Выдохнул он ей на ухо, обнимая. Ей вдруг стало так спокойно, что даже улыбнулась. «А ты знаешь, что мы спим?» Спросила Аня, прижимая щекой к шероховатому сукну мундира. «Знаю, но какое это имеет значение?» Улыбнулся в усы Николай, ласково погладил ее по волосам. Только во сне я могу тебя увидеть, обнять и спросить, почему ты сбежала. Я не могла иначе. Я же написала. Иначе он не оставил бы нас. Я отдала кольцо. Я променяла твое спокойствие на перстень. Николай вздохнул и покачал головой. Клопышка моя. А потом что-то неуловимо изменилось. Аня отняла голову от мужского плеча, подняла на него глаза и с ужасом поняла, что ее обнимают вовсе не Ильинский, а Андрей. Николя же и след простыл. Вокруг была непроглядная тьма, а на ногах она вновь почувствовала тяжесть. «Нет!» Бескровными губами закричала Аня и... Проснулась. Подскочила на кровати, испарина покрыла лоб. Ее била ног. В комнату заглянула перепуганная мама. «Ты кричала? Все ли в порядке?» «Да, да!» Ошарашенно вымолвила Аня. «Вот тебе и осознанное сновидение. Лучше бы она не практиковала ничего. Но откуда во сне возник Андрей?» Хочешь, я посижу с тобой? Вдруг предложила мама. Нет, отдыхай, пожалуйста. Прости, что потревожила. Просто дурной сон. Мама понимающе кивнула, подошла, поцеловала Аню в висок, укрыла и ушла к себе. Надо поменьше читать всякой чуши, решила девушка, проваливаясь в новый сон. Но после всего, что с ней приключилось месяц назад, сложно понять, что можно считать чушью, а что не менее невероятное нормой. Непоследовательно. Просто ее жизнь, из простой и понятной, вдруг стала бессмысленной, когда все ориентиры сбиваются, когда невозможно получить того, о ком ты мечтаешь. На следующий день Аня решилась поговорить с мамой. Тянуть было уже некуда. Осталась неделя до самого главного праздника. Встречать Новый год в ссоре не хотелось, а так есть шанс, что они успеют помириться. Чем будем сегодня заниматься? – спросила Аня, выйдя к завтраку. Не знаю. «Ты все время пропадаешь где-то», — обиженно сказала Наталья Григорьевна, отпивая из чашки свой сладкий кофе. «Все какие-то дела у тебя, все, где ты мотаешься». «Я была в архиве, искала документы», — буднично ответила Аня, отправляя кусок омлета в рот. «Какие документы ты ищешь?» Чашка слишком громко звякнула по блюдечку, выдавая маме на волнение. «Я уже говорила тебе, что отец просто пропал, и подробности этого дела ты нигде не найдешь». «Так расскажи мне, мама! Расскажи, что тогда произошло?» Повысила Аня голос, хотя ей это было не свойственно. «И почему на моем крестике оказался вензель старинного рода?» Мама застыла, медленно прикрыла глаза, сглотнула. «Я уже говорила тебе, дочь, что не знаю, откуда это распятие. Отец тогда принес его и сказал, что подарит на твое двадцатилетие. Может, он купил его с рук? Я не знаю». С этими словами Наталья Григорьевна пожала плечами. И продолжила пить кофе. А ведь такая версия Ане даже в голову не приходила. Он же просто мог купить его в ломбарде, в антикварной лавке, с рук, в конце концов. А Аня возомнила себя столбовой дворянкой. Стало стыдно. Стыдно за то, что повысила на маму голос, за то, что придумала себе неизвестно что. Только бы поверить, что они с Николаем ровня. Аня бросилась к маме, обняла ее колени и горячо зашептала. «Прости меня, мамулик». «Прости, что я орала. Я такая дура. Я не должна была повышать голос». Аня была почти уверена, что мать оскорбится и не будет с ней разговаривать. И это было бы понятно. Но Наталья Григорьевна погладила дочь по голове и прошептала. «Ну-ну, успокойся. Я понимаю, как тебе тяжело. Был отец, а потом раз — и исчез. Но я знаю столько же, сколько и ты. Просто однажды он не вернулся из типографии», — сдавленно ответила Наталья Григорьевна. Нам нужно было просто принять этот факт с достоинством и честью. Разговора вновь не вышло. Но теперь Аня поняла, что от матери она никогда не узнает никаких подробностей. А значит, надо просто принять тот факт, что на ней крестик с Венделем, что отец пропал, что Николай недосягаем, что кольцо у цыгана. Надо жить дальше с честью и достоинством.